Глава одиннадцатая. Воссоединение. Владислав Сергеевич, что же вы нас заставляете за собой бегать? Повторил свой вопрос водитель. Возникло ощущение, что они просто не знают, с чего начать. Что-либо отвечать на этот вопрос я не собирался. И продолжал молча ожидать развития событий. Ну а что им сказать? Мол, я убил больше людей, чем вы можете себе представить? Потому и бегаю? «Да, смешно». «Молчите?» — констатировал факт он. «Ну-ну». «Что вам нужно?» — продолжая сохранять ледяное спокойствие, спросил я. «Мы знаем о вашей причастности к холдингу Кринус». Наконец открыл рот второй. «Это что, противозаконно?» — пожал я плечами. «Или вы проводите беседу с каждым, кто к ним трудоустраивается?» «Прекратите ерничать!» — помощился все тот же, что занял место пассажира. Нам также известно, что эта организация называет себя клан и замешана во множестве коррупционных схем. «Я какое к этому имею отношение?» – вскинул бровья «Или вы все еще действуете по принципу Лебы, предупреждаете гипотетические преступления?» «Ты че дерзкий такой?» – обернулся ко мне водитель и сверкнул злобным взглядом. «Может, тебя до Лубянки прокатить? Там ты быстро по-другому запоешь». «Достаточно более ясно формулировать свои вопросы». Нагло ухмыльнулся я. «А вот эти ваши мы знаем, мы осведомлены...» «Владислав Сергеевич, вы же бывший военный, спец по секретным операциям». Пассажиру все же удалось меня удивить. Не думал я, что такие данные уходили за пределы нашего дружного коллектива. Однако виду я не подал и продолжил молчать, ожидая продолжения. Все же в голове крутились несколько иные предположения относительно внимания конторы ко мне. Но сейчас явно тот самый случай, когда стоит дать выговориться другим. «И нам также известно, что на данный момент вы отправлены в отставку». Между тем продолжил тот. «А нам не помешают специалисты вашего уровня, тем более что все так удачно сложилось. Я имею в виду настоящее место вашей работы. Если я правильно понимаю, то у вас нет ко мне никаких претензий и обвинения вы выдвигать не собираетесь?» «Владислав Сергеевич, давайте не будем вести беседу в таком тоне», вежливо улыбнулся пассажир. Вы же понимаете, что при вашей деятельности накопать на вас нужных сведений не составит большого труда. Удачи, кинул я и покинул машину. Водитель что-то гавкнул мне вслед, но заострять на этом внимание и уж тем более отвечать я не стал. Тоже мне, горе-вербовщики, мать их, где их только этому учат? С другой стороны, может оно и правильно? Первым делом прощупать почву, сделать вежливые предложения, а уж если клиент артачится, то можно и в серьезную разработку брать. В любом случае, мне теперь нужно действовать в десятки раз осмотрительнее. Эти парни точно не отпустят. В ФСБ попросту других не держат. Вот только и я не пальцем делан. Я их школу закончил еще на втором году обучения. С тех пор методы мало изменились. Пара переулков, и снова появилось ощущение пристального взгляда в спину. Неужели они вот так сходу топтуна навесили? Даже как-то слишком грубо и немного обидно. Оборачиваться не стал, как и выискивать Глазами следящего Пусть себе ходит, смотрит, сделаю вид, будто не замечаю А чуть позже выбью ему зубы Честно говоря, уже начинает сильно раздражать Это дело Очередной переулок, с виду даже глухой Но есть пара ниш, чтобы скрыться Вот им и решил воспользоваться С задумчивым видом замер Будто силюсь сообразить, а сюда ли мне нужно И резко нырнул в узкую арку двора Ускорение, и вот я уже прижимаюсь спиной К мусорному контейнеру А в прогулке звучат спешные шаги Топтун затих в нерешительности, наверняка соображает ломануться вперед или бросить эту затею и попытаться вычислить меня чуть позже. Но вскоре раздался шум камешка, который случайно пнул преследователь, и, судя по звуку, он уже очень близко. Легкий металлический щелчок, едва уловимый в окружающих звуках улицы, но мои уши даже картинку показали. Так звучит затвор, когда догоняет в патрон, в ствол, или проверяет его там наличие. А вот это уже очень странно. Убить меня порывается впервые. Тихий не в счет. Боевой транс уже давно гоняет адреналин по крови. Время замедлилось. Кажется, прошла целая вечность, прежде чем тень преследователя показалась из-за контейнера. Ждать больше нет смысла. Рывок вышел четким и точным. Пистолет отлетел в сторону от хлопка ладонями по запястью и стволу. А следующим движением я уже собирался отправить топтуна на тот свет. Вот только вместо этого замер. С хищным прищуром на меня смотрела Лема, и в отличие от меня она продолжила атаку. Прямой удар ногой в грудь прошел мимо, но девочка не провалилась и не позволила мне завершить контратаку. Я собирался просто оттолкнуть ее, но вместо этого самому пришлось спешно отступить. Лезвие ножа просвистело в миллиметре от горла. Прямо во время движения Лема прокрутила его на обратный хват и наотмашь ударила снова. Ее молниеносное движение не оставило мне выбора, только блокировать, иначе смерть. Я принял удар предплечьем, и его тут же обожгло болью, но это было предсказуемо, и останавливаться нельзя. Выпад раскрытой ладонью в грудь она пропустила и сделала пару шагов назад, что дало мне мгновение. Лема слегка пригнулась, выставила левую руку вперед, правую с ножом убрала за спину и снова ринулась в атаку. Широкий замах и примерно на середине движения рука меняет траекторию, переводя режущий удар в укол. Я все же повелся на выпад и попытался уклониться от него лишь корпусом. Но уклон на дистанции гораздо длиннее, так что пришлось перенести вес на другую ногу. И в этот момент Лема нырнула вниз и подсекла опорную ногу. А пока я терял равновесие, с разворота влепило мне пяткой в грудь, одновременно выходя из низкого положения. Выбора нет, придется падать. Вот только делать это можно по-разному. Я не стал сопротивляться притяжению, и чтобы смягчить приземление, самостоятельно устремился вниз, присел и сжался в клубок. Это позволило сделать обратный кувырок через спину и в следующее мгновение уже оказаться на ногах, чтобы вновь парировать серию ударов от девчонки. Быстрые короткие тачки ножом перемежались атаками в глаза и шею, свободной левой рукой. Лезвие мелькало перед лицом, и я едва успевал уворачиваться и блокировать. Конечно, будь на ее месте кто-то другой, уже давно бы харкло кровью. Но ведь это моя девочка, и вырубить ее нужно максимально аккуратно. Наконец момент подвернулся, и как только нож просвистел мимо лица, я заблокировал ее руку ладонью, вышел во фланг и прямым ударом в челюсть, заставил ли ему пошатнуться. Добавил стопой в коленный сгиб, и как только она присела, опустил локоть на затылок. Все, этого оказалось достаточно, чтобы нож звякнул по асфальту, а тело девушки обмякло. Чтобы не дать ей впечататься лицом в асфальт, я придержал падение за длинную косу. Осторожно перехватил ее, усадил на тротуар и привалил спиной к стенке. Силу удара я рассчитал идеально, и Лема находилась в сознании, только взгляд поплыл. Самый, что ни на есть, нокаут, и длиться он вечно не будет. Драгоценные секунды уплывали. Когда мой ремень туго перехватил ее запястье, она уже вяло сопротивлялась. Но закончить я успел. Жаль только ноги, перехватить нечем. И я просто на них присел. Моего веса будет более чем достаточно. «Пусти!» – прошепела она, как только взгляд немного прояснился. «Лема, стой! Это я!» — попытался я ее образумить. «Ты что, меня не помнишь?» До да меня не сразу дошло, что она и не может меня помнить. Ведь в том времени я имел совершенно другую внешность. Да, разум остался прежним, но лицо... Она никогда в жизни его не видела, потому едва не убила меня собственными руками. Какая ирония! «Это я, Безликий, Влад!» — быстро поправился я. «Что? Что ты несешь?» Лема попыталась вырваться и ударить меня головой в лицо. «Ха, ага», — усмехнулся я. «Как-то так мы в первый раз и переспали». И это сработало. Лема замерла и уставилась на меня немигающим взглядом. Ярость в глазах еще не погасла, однако уже наметился прогресс в виде неких сомнений. «Это я, Лема, безликий», — повторил я. «Я тебя понимаю, внешность другая, но это я. Когда мы встретились впервые, я оставил труп в подвале, а ты спрятала его. Тебе тогда было лет пять». Ты показала мне занесенный грунтом город, и мы вместе прятались там». Она продолжала смотреть на меня немигающим взглядом и, кажется, пыталась отыскать хоть что-то знакомое в моем лице. Вряд ли у нее это получится, ведь миновали множество поколений. Но прогресс определенно наметился. Она больше не сопротивлялась и не пыталась меня убить. «Девочка моя!» Я улыбнулся и попытался обнять ее. Чем она незамедлительно захотела воспользоваться, а именно вцепиться зубами в шею. Вот только я снова оказался быстрее, и челюсти сомкнули в воздух, а она тут же начала трепахаться. Ну да, она у меня дикая. С другой стороны, я прекрасно ее понимаю. Хрен пойми, кто называет себя ее возлюбленным. Руки еще распускает. Да, пожалуй, стоит поискать более веские доказательства. Хотя о том, как мы познакомились, не знает никто. Ну а все оставшееся время мы практически были у всех на виду. в тот день Я отдал тебе свой ужин. Вспомнил я еще одну деталь. Два бутерброда с курицей. Глема вновь замерла и внимательно уставилась на меня. А еще у тебя была тряпичная кукла. Грязная вся, вонючая. Но ты не желала с ней расставаться, потому как ее сделала твоя мама. И этот факт стал последней каплей. Девушка как-то сразу расслабилась. На глазах навернулись слезы. И она молча уткнулась мне носом в грудь. Теперь я уже без опасения обнял ее. Прижал к себе и погладил по волосам. «Они мне сказали...» — спустя некоторое время произнесла она. «Они мне тебя показали и велели убить. Сказали, что если я это сделаю, они вернут мне тебя». «Ну, по факту так и случилось», — усмехнулся я. «Дурак!» — сквозь слезы улыбнулась она. «Может, уже отпустишь?» «Ой, прости». Засуетился я и слез ее ног. Затем снял ремень с запястья и помог встать. Лема тут же прилипла ко мне обняла и прижалась всем телом. Да и я в долгу не остался. Так мы простояли минут пять, просто молча прижимаясь друг к другу. «Какое у тебя стрёмное тело!» Вдруг отстранилась она и ещё раз смотрелась в лицо. «Тот мне нравился больше. А вот это было обидно». «Забей, привыкну!» — отмахнулась та. «Ну, что здесь происходит?» «Да как тебе сказать?» Задумчиво почесал я переносицу. В целом ничего не изменилось. Миром правят кланы. Все пытаются вцепиться друг к другу в глотке Кета, Ярк и Тихий живы. «Как? Подожди, я же его убила! В смысле Ярка? Я сама видела, как его тело рухнуло со стены. Он просто не мог выжить после такого!» «Это была подстава. Ты ведь никогда не видела его в лицо. Тебе Тихий сказал, что это он, верно?» «Я сейчас не поняла». Тихий предал нас. Заманил в ловушку. Ярк тебя убил, да и меня, впрочем, почти. А добил меня Тихий пригвоздил кинжалами к трону и перерезал горло. — Сычонок, я ему кишки выпущу! — сквозь зубы прошипела Лема. — Вонючая крыса! — Прекрасный план, — согласно кивнул я. Но для начала его нужно найти. — Этот ублюдок всегда сох по мне, я знаю, — задумчиво произнесла Лема. — Такое всегда чувствуешь. Можно попробовать выманить его. И опять, для этого его нужно найти. А я понятия не имею, с чего начинать. Была одна зацепка, но все обернулось крахом. Что за зацепка? Мне удалось отыскать его сына, и мы почти взяли его, но Тихий был к этому готов. Мне вообще показалось, будто он все заранее спланировал. Вот только не для нас. Кого это нас? Зло прищурилось-то. У тебя кто-то есть? Я ей голову отрежу. Так, стоп, одернул я девушку. Нет у меня никого. Мы с Мышем на него вышли. Мышь? Едва не подпрыгнула от радости та. Он жив? «Жив, жив!» — улыбнулся я. «А Монька?» «Нет», — покачал ей головой. Он не захотел. «Жаль», — тяжело вздохнула она. «Ладно, разберемся», — улыбнулся я. «Кстати, а у тебя связь с шаманами как?» «Никак», — пожала она плечами. «Сказали, сами меня найдут, как только я с тобой закончу». «Есть у меня подозрение, что они прекрасно понимали, как ты со мной закончишь», — ухмельнулся я. «Ладно, пойдем мы встречать и думать, как жить дальше». «Долго и счастливо». С этими словами девушка обняла мою руку, но на сей раз прижалась буквально на секунду. «Желательно, конечно». «Ага, вот только, похоже, не про нас эта песня», – покачал я головой. «Чую, все только-только начинается». Мы вернулись из переулка и направились к месту встречи с мышем. По нашим договоренностям, она должна состояться на смотровой площадке на Воробьевых горах. Ну, опять же, в том случае, если мне удастся поговорить с Лией. А раз уж этот этап как раз состоялся, значит, мышь явится на площадку примерно через два часа. В принципе, времени более чем достаточно, чтобы добраться туда не спеша, чем мы с Лемой и занялись. взобрались наверх, по каменным ступеням, купили по мороженому и просто гуляли, глядя на красоты мегаполиса. Если у меня город не вызывал никаких вопросов, то Лямка пребывала в полном восторге. Для нее этот мир был чужд и полон сюрпризов. Я вообще был сильно удивлен, как ей удалось меня выследить и не попасть в машину. Вела она себя совершенно безответственно, а в передвижении и безопасности не понимала ровным счетом ничего. Пару раз приходилось одергивать ее и разъяснять элементарные вещи, которые всем нам известны с раннего детства. Светофор вообще вызвал у нее дикий восторг, и она несколько раз перешла дорогу, дожидаясь замежего потока машин. Ей все никак было невдомек, зачем они слушаются этого магического красного света. А объяснений, что такие правила, ей попросту не хватало. К моему удивлению, в метро она вела себя иначе. Но, видимо, успела покататься в нем с шаманами. А вот от пеших прогулок те, похоже, воздерживались. Дома Леми совершенно не нравились. Несмотря на их высоту, она назвала их скучными и серыми. Ну, помня то, как выглядели города той эпохи, я был с ней полностью согласен. А вот масштаб столицы произвел на девушку очень сильное впечатление А когда она услышала количество человек, которые здесь проживали, так вообще словила культурный шок. Вскоре явился мышь. Нас он увидел сразу. Даже руками ему махать не пришлось. Стоило ему подойти чуть ближе, как лямка с разбегу запрыгнула на него и принялась обниматься. И, судя по лицу друга, он был вовсе не против такого проявления эмоций. «Я рад, что с тобой все в порядке», – произнес он, когда девушка отлипла и вернулась к нормальному поведению. «Узнал что-нибудь, перешел к делу я». «Ничего особо полезного», — покачал он головой. «Они как сквозь землю провалились». «Не исключаю, что так и есть на самом деле», — согласился я. «А есть какие-то данные по их убежищам? Ведь они как-то пережили то время, прежде чем кланы разработали сыворотку». Хм, «Ты в самом деле думаешь, что мы вот так запросто в них проникнем?» — усмехнулся тот. «Это тогда у нас были войска и свободные с ними перемещения». «Сейчас не получится на танке въехать в город и устроить полномасштабную войну». «А сейчас это и не требуется», – пожал я плечами. «Достаточно десятка хорошо обученных людей». «Боюсь, они легко смогут противопоставить нам точно такой десяток, а то и два», – с сомнением покачал головой мышь. «С другой стороны, нам никто не мешает вести за ними наблюдения, но то тоже такое себе, ведь они могут не появляться там годами». «Согласен», – задумчиво пробормотал я. Вот только сидеть, сложа руки, тоже не выход. Ярк что-то нашел в диких землях. И это что-то как раз запустило всю цепь событий. Они уже действуют, а мы все еще топчемся на месте. «Я все же предлагаю выманить Тихого на меня», — подала голос Лема. «Он не сможет удержаться. Обязательно вылезет из норы. Для этого необходимо знать примерное его местонахождение», — в очередной раз повторил я. «Можно, конечно, бесцельно шататься по Питеру, но...» Я вдруг замолчал, потому как в голове действительно созрел очень интересный план. Да, он, несомненно, попахивал авантюрой, но ведь совсем недавно я и сам попался на нечто подобное. По сути, Лема может по сей день не знать меня в лицо, зато прекрасно знает Тихого. Плюс к моменту его предательства она была уже мертва и понятия не имеет, что случилось после. А значит, вполне можно попробовать на этом сыграть. Если отправить ее погулять возле офиса вражеского клана, рано или поздно ее лицо попадет в объектив камеры, а там каким-то образом и на глаза Тихому. Да, финальный момент не проработан. Он может в принципе не обращать внимания на мониторы, а ему вряд ли доложат, мол, господин Тихий, вот тут давича девушка вашей мечты ошивалась. Вы нам, конечно, о ней не рассказывали, но мы-то знаем. Но что если она просто сделает там бяку?» тем самым засветит лицо и даст повод положить свое фото на стол тихому. Осталось придумать план, чтобы все это выглядело слишком навязчиво. «Есть мысль по поводу», — с улыбкой произнес я и выложил все, что промелькнуло в моей голове секунды назад. «Хм, нужно думать», — мышь почесал макушку. «Сработать может. Осталось решить, каким образом засветить лямку. Может, мне просто к ним войти?» — пожала плечами она. «Прямо, вот так, в наглую». «Даже попросить, чтобы тихова позвали?» «Хм, «Как вариант», — согласился мышь. «Экспромтом вполне есть хороший шанс, что сработает». «Слишком рискованно», — помочился я. «Да и подозрение, скорее всего, вызовет. Но из чего вдруг она может знать, где офис тихова «Шаманы, — сказали», — сразу выпалила та. «Я не вижу никаких проблем. Он точно выйдет, уж хвоста сто процентов навесит, а там останется только подождать». «А если нет?» если он попытается тебя захватить прямо там, сразу, или вообще убить. Предположил я самый наихудший вариант развития. Мы вдвоем не сможем тебя вытащить». «Ну, зная Тихова и его паранойю», — подхватил идею мышь. «Нет, не рискнет он вот так сразу. Уверен, что начнет осторожничать. Да и вряд ли он в тот самый момент окажется в офисе». «Однажды я вот так уже сунул голову в логово Ярга. Тоже был уверен в себе», — усмехнулся я. «Ты тогда просто идиотский поступок совершил», – покачала головой Лема. «Сейчас все иначе». «Да не совсем», – поморщился я. «Слишком сырой план». «Она права, господин. Шансы на успех достаточно высоки». мы ж снова выступил в защиту. «Ты в любом случае собираешься подвергать ее той же опасности. Так чем этот вариант хуже? Навесим на нее жука и все будем видеть и слышать. Сейчас технологии позволяют установить метку в пуговицу». «Ты это сейчас мне рассказываешь?» – удивленно вскинул бровья. «Ты просто еще не видел нашего оборудования!» – самодовольно заявил тот. «Ладно, действуем. Выдержим небольшую паузу, согласился я».